Светлейшая Венеция, прекраснейший город в Европе. Очень хороша в этом смысле. Корпуса домов, соединенные высокими арками, со стороны кажутся одним целым. Планировка у всех одинаковая, одни и те же блоки повторяются многократно. Идеальный город для наемного убийцы Филиппа Кальери, лучший в своем деле. Никто другой не может так легко и незаметно проникнуть в дом богатого купца. плотно напичканный стражей тихо полоснуть по горлу с и также тихо ускользнуть 34 заказа 34 и все выполнены блестяще других таких искусников в Венеции нет а потому нет ничего удивительного что и этот заказ достался именно ему Еще один прыжок и вот филиппо уже стоит на крыше одного из крупнейших «К» большого канала Внимательный взгляд окинул открывшуюся панораму, задержавшись на палаццо, великолепном дворце дожей. Наемный убийца чуть прищурился, оценивая расстояние, и вновь продолжил свой ночной бег. Последний рывок и худощавые фигуры, затянутые в черный бархат, влетелло в распахнутое Настиша окно. Филиппа не издал ни единого звука, он точно знал это, и тем не менее человек, стоящий спиной к окну,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 Добродушный уволень Панталоне. Он не собирается показывать убийце свое лицо. Впрочем, на Филиппа тоже маска Арлекин. Ему хочется оказаться узнанным не более чем дожу. Впрочем, этот театр наસ્вос нелеп, и оба его участника это понимают. Разумеется, Филиппа отлично знает, кто его заказчик. Найдите в Венеции человека, не знающего имени, но ц -ц -ц, об этом опасно даже думать.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 В голову невольно закралась мысль: а не корчит ли светлейший сейчас такие же рожи под своей маской? Глупость, конечно, но кто может сказать наверняка? Ступай, сухо приказал Дождь, вновь отворачиваясь от посетителя. Филиппа еще раз поклонился и лихим кувырком выпрыгнул в окно. В этом финте не было никакого смысла, заказчик его не видел, а если бы и увидел, все равно бы не оценил.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 Эти две мегеры действительно стоили бы таких денег. Но Пьетро Кадуччи, дел мастер, специализирующийся на зеркалах, чем мог помешать дожу этот безобразный карлик и почему за его голову назначена столь высокая награда? А пуще того, Филиппо удивился дополнительным указанием. Обычно вручают только имя и адрес жертвы, в остальном дождь целиком полагается на искусство своего наемника. Но сейчас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 Но ведь должно, должно же быть что-то, за что Дож согласен платить втрое против обычной суммы. Ну, посмотрим, что у вас такого особенного, сеньор Кадуччи. Проволотал Филипп, просовывая тонкую медную проволочку в щель меж ставнями. Только полная луна стала свидетелем того, как наемный убийца скользнул в спальню хозяина дома. На сей раз Филипп не стал надевать маски, ограничившись тем,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 И как следует подпоил во всем доме их не меньше сотни. Что поделаешь, такая уж профессия у хозяина. Филиппос снова задумался, для чего дожу понадобилось уничтожать такие прекрасные стекла. Мастерство Пьетра Кадучи превосходит все, виденное им до сих пор. Великолепные рамы из золота и старой бронзы, украшенные тонкой филигранью, многоцветными гемами, сагатами и ониксами.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 Но он старательно гнал его прочь, убеждая себя, что все закончится хорошо, что это всего лишь старый стекольщик, чем-то так досадивший великому дожу, что тот пожелал непременно увидеть его обезглавленным, а не просто умерщвлённым. Убеждал и не мог убедить. Но потом стало не до пустых тревог. Наконец-то разыскал хозяина дома. Тот, разумеется, до сих пор не подозревал о проникшем в дом чужаке.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 Крошечного роста, почти карлик, да еще горбат. Не молод, по меньшей мере шестьдесят лет. Одет скромно, неброско и совсем не по моде. Ни одного украшения, даже борода отсутствует. В первый момент Филиппа даже показалось, что перед ним женщина. Он уже позабыл, когда последний раз видел безбородого мужчину зрелого возраста. Прекрасные венеции с оголенными подбородками ходят только совсем юные мальчишки. Клиент отнюдь не выглядит опасным.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 оказались накладные ногти, смазанные смертельным ядом. Правда, ее это не спасло, заказ перешел по наследству к Филиппу, и тот успешно закончил дело учителя. Дальше медлить становится опасно. Филиппа извлек Сандедею из ножен, резко распахнул дверь, сделал два быстрых шага и прыгнул. Сверкнула великолепная сталь, и на чистейший пол брызнула струя темной крови.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 Отражение в периле Филиппа 16 одинаковых невыразительных глаз, а потом одновременно шагнули вперед. Сухонькие ладошки уперлись в зеркальную поверхность с другой стороны и с силой забарабанили по ней. В одном месте по стеклу зазмеилась невидимая трещина, в другом, в третьем. Зазеркальные карлики оказались не слишком сильными. Но силу им вполне заменила ярость и наплевательское отношение к самим себе. Одно из отражений порезало руку об осколок, но даже не показало, что замечает ранение. Филипп с ужасом переводил взгляд с одного зеркала на другое и не знал, как поступить. Стекла звенят все сильнее, трещины ширятся. Еще чуть-чуть, и отражение вырвутся на свободу. И что они тогда сделают с тем, кто убил их породителя? Убийцу заколотил озноб при одной мысли о том,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 Последним звуком, услышанным Филиппом в жизни, был звон разбиваемого стекла.